Глава 2. Влюблена. Не приставать. Варвара. Можно сказать, что босс у меня под колпаком. Потому что к юбилею «Инструментиков» мне поручили написать для корпоративного сайта историю компании и для этого снабдили самой разнообразной информацией о Глебе Николаевиче. На основе этих сведений я запилила статью, вроде бы неплохую. «Без мёда и лести, но в каждой строке гордость за наше предприятие». Потом случайно узнала, что Гендиру мой опус понравился. «Отлично. Мне бы ещё премию». Но, как я понимаю, все лавры достались моему непосредственному руководителю. Вряд ли директору сообщили, что великолепную статью для раздела «История компании» написала скромная девушка из отдела копирайтинга, новичок. Работая над материалом, Прониклась к шефу еще большим уважением. Глеб Николаевич действительно классный. Ему было столько же, сколько мне сейчас, когда он ввязался в бой, то есть затеял собственный бизнес. Спустя 10 лет ворочает миллионами. У компании сотни тысяч преданных клиентов. На сайте 50 тысяч наименований. Число зарубежных партнеров перевалило за три десятка. Это самые известные бренды, производящие электроинструмент. Интересно, а что я сама буду делать через 10 лет? Не люблю загадывать, стараюсь жить одним днём, но, надеюсь, к тому моменту у меня будет как минимум двое детей. Девочку запишу на художественную гимнастику, а мальчика на хоккей. Мама говорит, что я лишена амбиций. Да, наверное, так оно и есть. Хорошая музыка в наушниках и красивая картинка на экране могут сделать меня счастливой а три урока танцев в неделю и вовсе возносят на небеса. К тому же вот уже полгода я влюблена по уши. Значит, вижу всё вокруг в розовом цвете и постоянно витаю в облаках. Правда, немного напрягают мысли об ипотеке. Именно мама и подписала меня на эту авантюру. Ей срочно потребовалось отселить взрослую дочь. В 44 года мамуля вновь взялась устраивать личную жизнь. «Варенье, как ты не понимаешь? Это мой последний вагон!» Воскликнула она, патетично заламывая руки. Из её последних вагонов уже можно сформировать целый железнодорожный состав. Впрочем, новый бойфронт очень даже ничего. Пусть у мамы всё получится, я держу за неё кулачки. Но вот с ипотекой она меня прокатила. «Доченька, даже не думай, я буду помогать», твёрдо пообещала она, упаковывая мои книги и шмотки в чемоданы и картонные коробки. Мама искренне верила, что ей удастся выполнить обещание Но обстоятельства оказались сильнее её. Проблема на работе, незапланированные расходы, новая любовь и, как следствие, необходимость обновить гардероб. Таким образом, на ежемесячное рандеву с банкоматом я отправляюсь одна, и деньги для погашения кредита должна заработать тоже самостоятельно. Что ж, я уже большая, справлюсь. Тем более, что теперь у меня отличная зарплата. Каждый день надо написать на сайт 5000 знаков качественного копирайта и подготовить 20 товарных карточек для интернет-магазина. Конечно, для выпускницы филфака все эти технические термины как нож под ребра. Первые две недели возвращалась домой бледно-зеленая, но потом втянулась. Постоянно посещаю корпоративные мастер-классы, где нам показывают новый инструмент — Это помогает разобраться в технических сложностях. Когда в глазах начинает рябить от штроборезов, гайковёртов и термопистолетов, я напоминаю себе о ежемесячной выплате по ипотеке. И страшная цифра меня бодрит. Гораздо лучше, чем ударная доза кофеина. Мотивация — это очень важно. Нет более мотивированного сотрудника, чем тот, кто увяз в банковской кабале. Сегодня весь день я находилась в возбужденном состоянии, так как вечером меня ждало занятие в танцевальной студии. Матовый паркет, огромные постеры на стенах, улыбки, стремительные движения, драйв, эмоции, ощущение всемогущества и полного контроля над своим телом. Ты танцуешь, ты летаешь, и каждая клеточка твоего организма пульсирует в бешеном ритме музыки. Не знаю, когда я более настоящая, когда сижу на рабочем месте, сосредоточенно уткнувшись в монитор компьютера, или когда, распустив волосы, танцую с горящими глазами под соблазнительную румбу. Я, как обычно, отбилась от десятка предложений подбросить домой и вышла на улицу. Здание бывшего завода превращено в гигантский склад. С торца работает сервис-центр, а наверху располагается головной офис — Стильные кабинеты с белыми стенами и яркой мебелью. Сумрачные переговорные с мягкими креслами вокруг столов из тёмного дерева. Зону отдыха, столовая, тренажёрный зал. За полукруглой полированной стойкой ресепшн огромное электронное панно в виде карты. Красными огоньками отмечены филиалы компании. «Парни в нашей ферме активные и горячие». Даже мой жених, который выглядит как чемпион по боям без правил, их не пугает. Смелые. Когда работала в предыдущей фирме, пришлось заказать кружку с фотографией Макса и выставить её на всеобщее обозрение, а на комп повесить заставку, где красавчик позирует с голым торсом. Юху ху сработало. Противный начальник тут же самоустранился. При воспоминании о его преследованиях до сих пор мороз по коже. Сорокалетний женатый мужчина, двое детей, лысина, дряблый живот. Этим пухлым пузом он пытался таранить меня в каждом углу, а ещё норовил намотать на кулак мою косу. Урод. К счастью, он быстро слился, как только увидел, что мышку есть кому защитить. А потом я нашла на сайте вакансию мегаинструментов и сама свинтила из той мерзкой конторы. Надо пересечь бескрайнюю парковку перед зданием преодолеть ещё 200 метров до остановки, дождаться маршрутку. Именно этим я и собиралась заняться, как дорогу мне перегородила машина. Скрипнули тормоза, я вздрогнула от неожиданности. Это был роскошный спортивный автомобиль, ярко-синий, блестящий, с корпусом, буквально вдавленным в асфальт между массивных колёс. И как там помещается водитель? Лежит как дама на гинекологическом кресле. Дверь сверкающего болида распахнулась, и я увидела симпатичного парня в лёгком голубом джемпере и чёрных джинсах. Приятное лицо, подбородок с ямочкой, серые глаза, светлые волосы торчат дыбом. Однако сразу ясно, что этот художественный беспорядок возник на голове у юноши вовсе не потому, что он в задумчивости взлохматил чёлку. Наверняка над прической поработал опытный стилист. Филигранная стрижка, тонирование специальные укладочные средства. Не люблю таких озабоченных. Хорошо, конечно, когда мужчина следит за собой, но у этого красавчика наверняка в ванной столько флаконов, что ими можно выложить весь экватор. «Алиса, радость моя! Давно не виделись. сади скорее, подвезу». Я отступила на шаг, рассматривая эффектный автомобиль и его не менее эффектного владельца. «Вы ошиблись, я вовсе не Алиса». Упс, действительно, простите, перепутал. Ничего страшного. Видимо, мне пора проверить зрение. Надеюсь, не напугал? Затормозил довольно резко, выпендриться хотел перед знакомой. виновато улыбнулся парень. Всё нормально, извините, я спешу. Девушка, а давайте я вас подвезу? Нет, спасибо, не надо. А как вас зовут? Я Никита. Извините, мне некогда. Да садитесь. Домчу за пять минут в любую точку города. О, нет, я лучше на общественном транспорте. Шустрый какой. А первое правило девичьей безопасности — не садись в машину к незнакомцу. Вдруг он маньяк. История про Алису и близорукость, внезапно одолевшую этого лавеласа шита белыми нитками. Не сомневаюсь, у красавчика целый арсенал отработанных приёмов для знакомства с девушками. А я не хочу ни с кем знакомиться мне есть о ком мечтать по ночам глеб тироч ну ты даешь смущенно улыбнулся глеб он сорвал блестящую оберточную бумагу и сейчас рассматривал увесистый подарок в центре панно красовался золотой перфоратор в верхней части фирменный логотип компании глеба а внизу «Изящная гравировка. Парню с крутым инструментом». «Ну как?» Кирилл, бритоголовый громила орангутанг, который только что отдубасил Глеба на ринге, преданно заглядывал в глаза избитому другу в надежде, что подарок понравится. «Супер, братан, это классно!» нравится Еще бы!» — рассмеялся Глеб. «Спасибо, Кир. Умеешь ты порадовать». Вот думаю, где лучше повесить — в офисе или в спальне? Да интересный вопрос. Ещё раз поздравляю, ты молодец. 10 лет — это грандиозная дата. Особенно сейчас, когда приходится конкурировать с федеральными сетями. Сколько народу уже сошлось с дистанции. А ты ещё и развиваешься. Слушай, а давай ещё один раунд. Тебе же надо взять реванш. Глеб осторожно потрогал челюсть, поморщился, вздохнул и убрал с олба тёмные взмокшие волосы. Его футболка насквозь пропиталась потом. — Нет уж, Кир, спасибо. У меня завтра три совещания, а потом немцы. Будет проблематично убедить их, что я надёжный партнёр, если я навесуюсь в переговорной с подбитым глазом. — Ты и зверь его, Прости, Глебушка, я нечаянно. — А ты о чём думал? «Зачем раскрылся?» Они когда-то вместе учились на физмате, только Кирилл был уже старшекурсником, в то время как Глеб только-только сдал вступительные экзамены. Потом они оказались соседями и теперь регулярно по утрам встречались в тренажерном зале жилого комплекса «Легион». А если было настроение, то занимались еще и вечером. «Кир, в прошлом профессиональный боксер», тренировал друга, стараясь не портить его приятную внешность. Однако Глебу регулярно прилетало то справа, то слева, то прямо в лоб. «Как твои близнецы?» — спросил Глеб. «Сколько им уже? Два месяца?» а ага. Близнецы. Это бесконечный квест. Они никогда не спят одновременно, один обязательно должен караулить. А ты думал, правильно, так и надо». Вдруг что-то интересное произойдёт. «И они малюсенькие», — расплылся в улыбке Кирилл. «Неужели и мы когда-то такими же были? Не могу поверить». Он сжал кулак и с недоумением взглянул на свою руку. Вздувшиеся вены и бугры мышц. «Всё это так удивительно. Когда я на них смотрю, у меня сердце останавливается». «Папаша!» Улыбнулся Глеб и похлопал расчувствовавшегося друга по плечу. Принцесса наконец-то дождалась, когда хозяин перевернётся на спину, и взгромоздилась ему на живот. Немного повозилась, пристраиваясь. Спальня была освещена мягким тёплым светом. На краю кровати мерцал экран ноутбука. Лежали распечатки. Глеб читал документы, периодически отвлекаясь на телефон и отправляя сообщения. «Твердо», — возмутилась принцесса, — «зачем доводить свой пресс до состояния стиральной доски? Это все ради белобрысой и корицы, да? Чтобы произвести на нее впечатление? А лежать мне как на этих булыжниках?» Тем не менее, пушистая красотка с удовольствием потыкалась влажным носом в гладкую кожу, пахнущую гелем для душа, лизнула раз в другое и тут же поняла, что крыша тихо отъезжает в дальние края. Через секунду принцесса, закрыв глаза уже самозабвенно, слюнявила солнечное сплетение любимого мужчины, громко вурчала, ритмично выпускала и втягивала коготки. Сначала, когда принцесса очутилась в квартире Глеба, она даже и не посмотрела в его сторону. Подумаешь, новый раб, ничтожный вассал, нужный лишь для того, чтобы обеспечивать ее высочество пропитанием и менять наполнитель в лотке. Его никогда не было дома, он уезжал рано, возвращался поздно и постоянно был чем-то занят. И иногда пугал новую квартирантку, воющей электродрелью, неприятно шуршал файлами и документами, включал громкую музыку. Тем не менее, высокомерной красотке пришлось признать, что экземпляр ей достался привлекательный. Молодой мужчина, чуть за тридцать, темноволосый, кореглазый, с прекрасной спортивной фигурой, мощным разворотом плеч, Твердый подбородок, четкие скулы, упрямо сжатые и красиво очерченные губы. Первый раз сердце принцессы дрогнуло уже спустя неделю. Глеб приехал домой с чёрным пакетом и достал из него смокинг. Видимо, намечалась пафосная вечеринка со строгим дресс-кодом. В смокинге молодой человек выглядел ослепительно. Принцесса внезапно поняла, что внутри у неё всё сжалось. Даже сильнее, чем это бывало при звуках вскрываемой баночки с муссом из тунца. А когда однажды вассал беззастенчиво вывалился из душа, в чём мать родила, не позаботившись о чувствах доверенной ему девицы, принцесса возмущённо запыхтела, но убежать и спрятаться просто. Не смогла. Так и пялилась, не в силах отвести взгляд от открывшегося ей великолепия. Через полмесяца зеленоглазая британка поняла, что прислушивается к шуму лифта и ждёт, когда повернётся в замке ключ. Она ничего не могла с собой поделать. Теперь ей страстно хотелось ощутить тяжёлую ладонь на своем загривке или спине. Презренный раб загадочным образом превратился в обожаемого господина. Как это произошло, принцесса не могла объяснить. Теперь их жизнь могла бы стать идиллией, но ужасно мешала Полина. Противная девица почему-то сразу не взлюбила новый персонаж в их компании. Это было странно. Ведь девять человек из десяти, увидев белый меховой комок с зелеными глазами, замирали от восторга и тянулись погладить очаровательное существо. Но Полина морщилась, натужно чихала и делала несчастные глаза, жалуясь Глебу на аллергию. А однажды она украдкой наступила принцессе на хвост. «Вот же гадина! Хорошо, что сейчас вредная блондинка за океаном», Пусть подольше не возвращается. Глеб повернулся на бок, сгрузив принцессу на матрас и вновь потянулся к ноутбуку. Он просматривал файлы, связанные с завтрашней встречей. Немцы представляли крупный завод-производитель, и Глеб надеялся, что удастся стать эксклюзивным поставщиком бренда. На российском рынке эта марка ещё не появилась, хотя завоевала уже 50 стран. Пару документов пришлось подготовить самостоятельно, потому что недавно Глеб остался без личной помощницы. Та внезапно написала заявление по собственному желанию. Тяжёлые семейные обстоятельства. Однако разведка донесла, что дома у секретарши всё в порядке. А вот с невестой гендиректора Она явно что-то не поделила. Что им делить? Полинка на прямой вопрос удивлённо распахнула глаза. «Милый, я-то здесь при чем? Когда я лезла в твои дела?» Глеб не стал проводить расследование хотя накопил большой опыт разрешения девичьих конфликтов. Он ловко управлялся с целым женским батальоном. Но так как в последнее время помощница начала серьёзно косячить, Допускала один промах за другим, Глеб отпустил её с Богом. Поручениями он теперь нагружал двух офис-менеджеров и всех, кто под руку подвернётся. Раскидывал задание веером, как сеятель зерно. Это Глебу ужасно не нравилось, хаос и бардак никогда не были его стихией. Он вдруг вспомнил о споре Виктора и Никиты. Прошло уже два дня. Тогда друзья свели всё к шутке. Но Глеб хорошо знал своего непутевого друга. Никитос менял девушек ежедневно, а то и чаще, как меняют простыни в пятизвёздочном отеле. Угроза Глеба начистить рыло могла его только раззадорить. А если знойный Дон Жуан и впрямь прицепится к этой Варваре из отдела копирайтинга? Что там за девочка такая? пробормотал себе под нос Глеб и открыл внутренний портал с информационными карточками персонала. Через мгновение на экране появилась фотография сотрудницы и сведения о ней. «Окончила филфак. Двадцать два года. Предыдущее место работы... Угу, угу, так. Водительские права. Их нет. Английский язык. Да, хорошо». Собранная, внимательная, стрессоустойчивая. Увлечение, чтение, музыка, танцы. С фотографии на Глеба сосредоточенно смотрела голубоглазая девушка. Наверное, обычная, офисная, барышня, серьёзная, положительная, труженица и умничка. Носят на работу белую блузку и тёмную юбку, аккуратно выплачивает какой-нибудь кредит Не курит, помогает родителям. Глеб продолжал рассматривать снимок, не понимая, почему до сих пор не закрыл ноутбук. Ведь ничего особенного в этой Варваре нет. Если не считать, что двое его приятелей-идиотов решили заключить на нее пари. А так, обычная девчонка, одна из миллиона. Чтение, музыка, танцы. Задумчиво произнёс Глеб: "А я тоже увлекаюсь танцами". Вдруг громко заявил он в тишину спальни: "Вспомнил, как на днях танцевал у плиты, пока жарил яичницу. Устроил целое представление. После утренних занятий на тренажёрах энергия так и бурлила". Принцесса, единственная зрительница, сидела на барной стойке, обвив лапы хвостом. И восхищенно тарачилась на хозяина. Ей очень нравился обнаженный торс ее господина. И то, как он двигается, и вообще все, все, все.